Глава 8. Новое утро ознаменовало новый учебный день. И, честно говоря, эти ранние побудки начинают наводить на мысль, что не так уж мне и нужна эта учёба. И недоучкой же отлично жил. Но всё это, конечно же, лишь мысли, возникающие в голове после ранней побудки. Бросать академию, тем более в первые дни учебных занятий это бред. Придётся привыкнуть и жить в новом для меня ритме. Хотя и в баронстве я вставал довольно рано, но там хотя бы иногда по своему желанию мог позволить себе немного больше сна. Тем более достать меня из стены при необходимости только проф и мог. Но да ладно. Пора собираться и идти на уроки. На сегодня первым занятием была артефакторика. Не знаю, чему меня там смогут обучить после того, как я прошёл обучение у одного из лучших артефакторов королевства. Но и пропускать эти занятия просто так нельзя. Добравшись до аудитории и заняв скамьи места рядом, мы стали ждать нашего учителя. И вот, как только прозвенел звонок, оповещающий о начале учебы, дверь рядом с кафедрой резко отворилась, и оттуда появился человек. Ну что, молодежь, рад вас видеть на моих занятиях. На них мы будем изучать искусство создания артефактов. Конечно, далеко не у всех из вас есть способности и желание, чтобы изучать такую сложную область знаний. Но хотя бы базовым знанием я вас обучу. И поверьте, они вам точно пригодятся. Ведь знание об артефактах необходимо не только для того, чтобы их создавать, но и для возможности противодействовать им. Если во время боя вы вовремя заметите у противника артефакт и определите его воздействие, То сможете оперативно подготовить защиту, которая несомненно может спасти вам жизнь. И я очень надеюсь, что лентяничить из вас никто не будет, как один мой ученик. Посмотрел он прямо на меня. Конечно же, по закону подлости это оказался старик Проф. А я уж было надеялся, что тут его не встречу, и похоже, освободиться от этих занятий, показав свои знания, мне не удастся. Для профессора это ничего не значит. Он лишь скажет, что мне не помешает освежить базовые знания. Ах, да, я, кажется, забыл представиться. Профессор Рудоус Бук. Можете называть меня просто профессор. Ваши же имена я узнаю в процессе обучения. И не беспокойтесь, ни про кого я не забуду. Вновь глянул он на меня, хитро улыбнувшись. В том, чтобы о мне он не забудет, я не сомневался. Похоже, меня ждет продолжение индивидуальных занятий вместе с ним. Итак, пожалуй, сегодня начнем с изучения рун, на основе которых и строится во многом артефакторика. Нынешние маги пользуются алфавитом рун, оставленных нам древними магами. Откуда же они их взяли? До подлинно неизвестно. Есть множество версий их появления, но обычно выделяют две наиболее вероятные. Возможно, они создали руны сами путём множества проб и ошибок. И есть также ещё версия, что наши предки получили эти руны от более старой цивилизации, существовавшей до них. Многие называют их просто древние, но сейчас не об этом. Всё же тема про древних весьма обширна. И чтобы про неё рассказать, нам просто не хватит времени. Да для этого существуют уроки истории, а не артефакторики. Но продолжим. Конечно, не все эти руны пришли из древности. Часть из них всё же была создана искусными магами разных времён, о чём существуют документальные подтверждения. Но, конечно же, таких рун не так много на общем фоне. Все же для создания новой руны необходимо не только долгие годы исследований, но и новое значение, которое должна олицетворять эта руна. А такое обычно необходимо не так часто. К счастью, это или нет. Да и магов способных на подобное существа фалла во все времена не так много. И все они обычно запомнились людям чем-то выдающимся. Буду надеяться, что и в нашем поколении найдётся подобный маг. Я был бы горд, если им окажется один из моих учеников. Мне же самому, даже несмотря на обильный багаж знаний и опыта, создать свою руну не удалось. А сколько всего рун в этом алфавите? Поднял руку один из студентов. Правильный вопрос, обрадовался проф. Всего на данный момент в основном алфавите двадцать четыре руны, и в дополнительном еще одиннадцать. Как видите, это совсем немного, но именно из комбинации этих рун и создаются необходимые эффекты для артефактов. Ну и, конечно же, все их вы будете обязаны знать наизусть. Без этого даже не надейтесь сдать мой экзамен. Да и вообще, без этого знания вам просто нечего будет делать на моих уроках. Мы сможем уже сегодня попробовать создать артефакт, высказалась одна из девушек. Нет, пока вам рановато это делать. Как я знаю, ещё не все из вас научились пользоваться магическим зрением, а без него попытка создания артефакта это напрасная трата времени. Да и вообще, Вы стараетесь побыстрее освоить его для мага? Это один из важнейших инструментов. Но, пожалуй, показать вам кое-что я могу. Улыбнулся Бук, взяв со стола простую деревяшку размером примерно с ладонь, он показал ее нам. Взгляните, это просто кусок дерева, который вы можете достать где угодно. Но нанеся на нее всего один символ и запитав его магией... Всё может измениться. Медленно выведя на деревяшке одну руну своей магией, профессор сразу же послал туда же энергию, необходимую для активации, и деревяшка просто начала источать свет. Как вы видите, теперь это фонарь. Конечно же, этот фонарь совсем не долговечен, ведь использован простейший материал и сделан данный артефакт на скорую руку. Но это вещь, которая поможет вам в тёмной пещере обнаружить выход или на неосвещённой улице найти потерянную вещь. Даже с одной руны способов её использования множество. Чуть увеличив количество подаваемой магии, вы заставите дощечку вспыламнитьса и получите огонь при необходимости. Для неогненных магов это может сильно пригодиться. Да и для них существует множество артефактов с полезными свойствами. В общем, все зависит только от вашей фантазии и возможностей. Но теперь давайте все же вернемся к алфавиту. Начал он показывать нам уже знакомые мне символы и объяснять все их смысловые значения. Так и продолжился наш сегодняшний урок, по окончании которого я попросил Кайл идти одному. А сам решил немного задержаться, благо время позволяло. Едва все покинули аудиторию, я закрыл её и подошёл прямо к кафедре. Проф, я рад тебя тут видеть. Хоть и честно говоря, это было немного неожиданно, улыбнулся я. Но это я и рассчитывал, планировал сделать небольшой сюрприз и посмотреть на твои глаза в этот момент, хохотнул он. Но вообще я до последнего момента сам точно не знал, вернусь ли к преподавательской деятельности. Этот вопрос мы с директором и обсуждали. Все же не очень правильно, что я подвину человека, занимавшего мое место. Но благо он сам не горел особым желанием продолжать преподавание и с радостью вернулся к своим исследованиям вместо этой скучной обязанности. И я его даже и немного понимаю. В этот момент принюхиваясь к воздуху. Из внутреннего кармана выглянул Куро и, похоже, уловив что-то для себя, выпрыгнул на стол перед профессором, недовольно уставившись в его глаза. "Ха. Так и знал, что обязательно учует маленький вымогатель", рассмеялся проф и высыпал перед ним небольшую горку орешков с горьким вздохом. "Меня недавно угостили довольно редкие орехи с дальнего севера нашего континента". Куру едва увидев их, радостно пискнул и приступил к поглощению деликатеса. На самом деле его понять можно. Профессор сам был большим любителем погрысть орешки и разбирался в их видах на уровне мастера. А Кура постоянно находил его заначки, выпрашивая поделиться своим богатством. Учитель, конечно же, никогда ему не отказывал, хоть и всегда расставался с ними, как со своим самым ценным сокровищем. На действо имуществом всё в порядке? уточнил я. Да, хоть как и подозревал, на него уже пытались наложить лапу некоторые люди, хотели признать меня мёртвым, а имущество распродать, недовольно фыркнул он. Но, благо, друзья у меня тут ещё остались, и не дали свершиться этому акту вандализма. Да и с директором мы давно знакомы, а он не позволил бы случиться такому. И что теперь? Хитро улыбнулся я, как лис, нацелившись на добычу. Ты сам должен знать, ответил он мне зеркальной улыбкой. Я уже готовлю этим личностям подарки, которые им жутко понравятся. Так они будут рады, что ещё долгие годы не посмеют даже пискнуть на меня. И в этом я не сомневался. У Профа всегда была богатая фантазия на подобные вещи. Я этим личностям уже не завидую. Но и совсем их не жалею. Сами должны были понимать, на что шли. Кстати, я хотел тебе кое-что показать. Вспомнив о ночной прогулке, я выложил перед ним найденную шкатулку и кратко рассказал о произошедшем. Очень интересная вещь. Задумался проф, открыв шкатулку и разглядывая кинжал. Судя по тому, что вижу, этот кинжал нужен для гарантированного убийства мага. Он зачарован на пробитие любой защиты магическое поражение цели. Если таким ранит, то шансов выжить почти нет. Конечно, пробитие защиты во многом основано на крайне приличном заряде магии, но и свои дефекты он имеет. Это явно одноразовая вещь. Больше он просто не выдержит. К сожалению, понять, кто его создатель, я так просто не могу. Явно при создании старались работать не в своём привычном стиле. Но одно могу сказать. При его создании использовалась магия жизни. Это не сильно заметно и тщательно замаскировано, однако по некоторым рунам можно судить, что поражающий элемент сделан именно магией жизни. Она и гарантирует смерть жертвы. Могу я его одолжить для исследований? Да, конечно. Я как раз думал, что лучше оставить подобное тебе. Поспешил я согласиться. Как только разберусь с ним, то дам тебе назад. Мало ли что произойдёт? Такая вещь с твоей специализацией может сильно пригодиться, усмехнулся он. Хорошо, он действительно может быть полезен, согласился я. Кстати, а из чего эта шкатулка? Я не встречал ещё материала, скрывающего магию, кроме шкур тех волков, Это руда, подвергшаяся магическому воздействию источника. К счастью, встречается она довольно редко, иначе бы магам пришлось несладко. Ну и стоит она, соответственно, прилично, так что владелец этого кинжала весьма небедный человек. Ясно, как много этот мир таит в себе открытий дивных. Но скажи мне, в академии что, любой может пронести такие опасные артефакты? Конечно же нет. Система безопасности в академии весьма хороша, как ни как. Тут обучают будущую элиту королевства. Но всё же возможности пронести сюда запрещённые предметы существуют. Ты сам это знаешь. Но сделать это не так просто. И либо кто-то воспользовался своим влиянием для этого, либо нашёлся нестандартный маг, вроде пространственного или теневика. который и пронес эту шкатулку сюда и, видимо, спрятал, чтобы воспользовался ею кто-то другой. Да, дела не так тут безопасно, как может показаться. Кого-то явно хотят убить внутри академии. Ну кого? Одного из наследников герцогов или может даже самого директора? Больше я не знаю никого особо значимого для такого покушения. Маркизов вряд ли тронут. Никто не решится на такое в стенах академии. Оно того не стоит. А вот вариант с директором вполне вероятен. Он успел уже многим влиятельным людям перейти дорогу. Но благодаря его силе в прямом поединке против него нет шансов. А вот убийство из-под тишка может и сработать. Он, конечно, этот вариант учитывает. Но нельзя быть на стороже бесконечно. А в стенах своей академии он, наверное, наиболее расслаблен, рассуждал профессор. Я поговорю с ним. Думаю, он обязан знать, что происходит в академии и о возможном на него покушении. Но думаю, что он поднимать точно не будет. А он кинжал себе не заберёт? скептично спросил я. Не, у него в запасниках наверняка уже есть что-то подобное. Не такой директор человек, но в крайнем случае возместит чем-то равноценным. За такое предупреждение он будет благодарен, отмахнулся профессор. Ну хорошо, действительно это стоит сделать. И до встречи, проф, мне уже пора бы бежать. Ах, да, у тебя же ещё уроки есть. Конечно, беги, потом ещё встретимся. Опомнился он. Я поспешил к очередному кабинету и к счастью успел на последних секундах попасть к него до звонка на занятие. Ты чего так долго? прошептал мне Кайл, когда я уселся рядом. Да нужно было кое-что уточнить у профессора, ответил я ему абсолютную правду. Ясно. Кстати, я тут кое-что смог узнать про твоего недавнего противника, заговорщицки прошептал он. Откуда? Мне казалось, у тебя тут нет особых связей. Это и не важно. Когда девушки обсуждают что-то между собой, то совсем не следят за окружением, подмигнул он. Эх, связался с теневиком, и теперь сам наши привычки перенимаешь. хмыкнул я. Понимаю, как к нему попала эта информация. Так тебе интересно? Конечно, говори. В общем, я узнал, что маркиз наш, оказывается, влюблён в Роули по-настоящему. Вот запала на ему сердце и повёл он себя так неадекватно, увидев неизвестных парней рядом с ней. Ты уверен? Это похоже на обычные женские сплетни, а не на проверенную информацию. Мне кажется, тут всё же больше важна его политическая заинтересованность ею. Скептично посмотрел на него. Уверен. Я уточню информацию прежде, чем сообщать. По всем наблюдениям, он действительно влюбился. Хм. Тогда это действительно оправдывает все его действия. Влюбленные бывают теми еще идиотами, когда дело касается объекта их воздохания, а он еще и маг огня, а значит, весьма вспыльчив. Возможно, это просто наложилось. Я вообще-то успел встретиться с ним после битвы, и он показался мне вполне нормальным парнем, хоть и весьма высокомерным. Но это понятно, учитывая его положение. Да? Ну, возможно. Я с ним близко не знаком. Хотя его отец по слухам хороший человек, конечно, насколько хороший можно назвать главу рода? Ведь для него именно род стоит на первом месте, а потом уже всё остальное. Это логично. Будь иначе плохой бы из него вышел глава рода. Хотя король, наверное, не в восторге от такого. Ведь для него лучше бы было, чтобы именно королевство было на первом месте. Король тоже не глупый человек и всё понимает. К тому же на откровенное предательство ни один род не пойдет, иначе его не поймут. Да и другое королевство не примет такого предателя. Никто не хочет прославиться как род предателей, у них просто нет будущего. Даже если род будет стоять на грани уничтожения, на такое вряд ли решаться. Хотя, конечно, интриги никто не отменял. Они неотъемлемая часть аристократии. Даже правящая династия иногда сменяется после таких интриг. Но там всё выглядит обычно законно, так что не придраться. Слышал я про несколько подобных случаев в уроках истории. Монархи официально сами отрекались от престола в пользу другого рода, у которого, конечно же, было право на престол, и текущий королевский род очень давно так и пришёл к власти. Сущность у людей никогда не меняется. Может, они не предадут просто так? Но если будет стоящий повод, то это другое дело, вздохнул я. Молодые люди, хватит там шептаться. донёсся до нас голос преподавательницы. Простите, моментально в один голос произнесли мы, и понимающе переглянувшись, стали слушать учителя. Знания я упускать не собирался. Так что даже разговаривая с другом, продолжал фоном слушать преподавательницу. Хоть даже на первых уроках и не было чего-то действительно важного для меня, но именно за знаниями я сюда и пришёл.